Глава десятая На горизонте зоркие глаза Хасара разглядели колыхание стягов у Гадейхана. Местность вокруг для боя явно была неподходящая. Кочковатая равнина, куда пастухи уже много лет не выгоняли скот. А потому все здесь успело порасти молодыми деревцами и кустарником. Хасар привстал в стременах, а его лошадь, улучив минутку, начала щипать траву. «Ай, молодец, угадай, пробурчал воин. Хасар выбрал место на невысоком холме, стрелы туда не долетали, но до врага было достаточно близко, чтобы руководить боем. За последние дни монгольским всадникам удалось изрядно потрепать армию императора. Тем не менее, полки дзынцев были дисциплинированы и стойки, что Хасар уже испытал на себе. Снова и снова они выставляли против его всадников чистокол, копий и тяжелых пик. Рельеф местности не давал монгольской коннице применять копья, так что оставалось обрушивать на врага лавины стрел. На протяжении утра лучники хасара убивали дзинцев чуть ли не сотнями, но несмотря на это, императорским солдатам удавалось неуклонно пробиваться на юг, и монгольский тумен двигался вместе с ними. Сейчас хасар видел Как головы дзинцев устало повернулись, заметив на горизонте новую угрозу, напружиненные ветром оранжевые стяги монгольского хана. Где-то в поблескивающих дзинских рядах, глядя на приближающуюся армию монголов, особенно злится один молодой человек, подумалось Хасару. Еще ребенком император Сюань был вынужден преклонить колени перед Чингисом, когда великий хан предал огню его столицу. Этого юношу Хасар лично загнал в город Кайфын, но тогда его отозвали на родину. Сейчас внутри у монгольского военачальника словно вскипала горячая кровь с молоком. Дзинский император был снова в игре, и жизнь его Хасар держал в своих руках. Вот она, долгожданная развязка. Тем не менее... Император едва не достиг Южного царства, где, отгородившись от остального мира, правила его родня. Проживи Чингис хотя бы на несколько лет дольше. Он бы вошел в те земли. Хасар был в этом уверен. О сложностях и политических трениях в отношениях между двумя государствами Хасар ничего не знал. Ему было известно лишь, что царство Сун имело огромную армию. Достаточно мощную, чтобы расправиться с государем Севера или сойтись в сражении с Тумином Хасара. Жалко лишь, Чингисхан до этого дня не дожил. Погрузившись в воспоминания, Хасар повернулся в полоборота, собираясь отдать приказ Хоса и Самуке, и тут вспомнил, что обоих его товарищей нет в живых, причем уже давно. Он зябко поежился на ветру. Сколько же друзей полегло с той поры, когда они с братьями прятались от врагов, В преддверии зимы. И вот из тех испуганных голодных детей выросла новая сила, заставившая считаться с собой весь мир. Но уцелеть удалось лишь Хачиуну, тымуге и ему Хасару. Что и говорит, цена велика, хотя Хасар не сомневался. Чингисхан, даже зная обо всем наперед, заплатил бы ее, не скупясь. Лучшие из нас. — чуть слышно прошептал Хасар, — при виде черно-красных угадеевых молодцов, которые неуклонно приближались. Увидев все, что нужно, он снова сел в седло и пронзительно свистнул. К нему стремительно подскакали двое покрытых пылью гонцов. Для пущей быстроты и легкости оба они были без оружия, в одних штанах и шелковых рубахах. — Менганом с первого по четвертый нажать на их западное крыло! — бросил Хасар одному из прибывших — «И не давать врагу рассеяться перед Туменом хана!» Гонец, горя молодым задором, поскакал, пересекая поле битвы. Второй терпеливо дожидался, пока хасар следил за людскими приливами и отливами, словно зоркий сокол, высматривающий добычу в поле. Вот из какой-то укромной норы выскочили зайцы, которых тут же подстрелили из луков довольные телохранители, покинув седло, чтобы подобрать добычу. Еще один признак того что земля здесь неровная и полна ловушек. Атаковать гораздо опаснее, когда лошадь может невзначай угодить копытом в нору и сломать себе ногу, а при падении погубить седока. От такой мысли Хасар поморщился. Нет, не видать сейчас легкой победы. Не сегодня. Его тумензинская армия превосходила раз в шесть. Даже с приходом Угадея и Талуя, Расклад будет два к одному. Хасар торопился и нагнал дзинцев по пути на юг, но никак не мог вынудить императора остановиться и принять бой на условиях монголов. Сам Угадей предложил взять их в Большое Кольцо, замкнув его с юга. И вот уже три дня прошли в тягостном промедлении, пока не начало казаться, что император сумеет проскользнуть границы границе и быть в безопасности до возвращения Угадея. Хасар вдруг осознал, как ему хотелось бы, чтобы с юга пришел Чингис. Стоило такое представить, как сердце зашлось от радости. Он тряхнул головой, чтобы развеять стариковские грезы. Надо было делать дело, а не мечтать. «Передай приказ Юсепу», — сказал Хасар посыльному. «Охватить их правое крыло, чтобы оно вытянулось по направлению к хану». Для этого, если надо, можете израсходовать все стрелы. Поручаю Юсепу команду минганами с пятого по восьмой. Две тысячи остаются у меня в запасе. Ну-ка, повтори. Выслушав гонца, Хасар нетерпеливо кивнул. Скачи да побыстрее. Глядя на открытое пространство, он прикидывал. Дзинский император должно быть уже вырос. Теперь это не гордый маленький мальчик, а мужчина в рассвете сил правда, оставшийся без своих владений. Его бывшими землями правят теперь монголы, а громадные армии его отца сокрушены. Осталось только это. Знать потому он так упорно и дерется. Для императора это последняя надежда, и его солдаты это понимают. Граница царства Сун так мучительно близка, а они все еще сильны, и их много, словно ярких ос. Хасар поскакал обратно к своему резерву. Воины непринужденно сидели и наблюдали за врагом, положив руки на рожки седел. При виде своего военачальника все выпрямились, зная, что он подмечает решительно все. Было видно, как дзинские ряды, поблескивая копьями и пиками, перестраиваются, готовясь противостоять новой угрозе. Как Хасар и ожидал, они начали отклоняться от южного направления. Угадэ мог там и вовсе не появляться, Дзинский император хотел добраться до сумской границы. Если гнать его вдоль этой границы, императорские солдаты в конце концов выдохнутся, и тогда монгольские тумены сумеют как следует потрепать вражеские фланги. До заката еще оставалось время, и пехотинцы императора устанут раньше монгольских всадников. Первой мишенью хасара стала дзинская кавалерия за дня обстрелов и кровопролитных стычек, оторванные от тех, кого должна была защищать. Те, кто уцелел, сейчас сжались к центру, посрамленные и сломленные. Когда Угадей доберется до дзинцев, они окажутся стиснуты между двумя врагами. Хасар пожевал губами, смакуя предполагаемую развязку событий. «Ничто так не подтачивает боевой дух, как страх нападения с тыла. Он смотрел, как первые четыре тысячи воинов медленно движутся сквозь рой стрел, пригибаясь в седле и уповая на крепость своих доспехов. Некоторые на скаку валились на земь, но остальные неуклонно приближались. По их лицам и по лошадям хлестали молодые деревца. Кое-где лошади спотыкались. Вот одна упала на колени, но всадник резко дернул поводья и заставил подняться. Хасар смотрел а у самого сжимающие узду кулаки побелели от напряжения. В полусотне шагов воздух гудел от стрел. Ближние ряды дзинцев метнули копья, которые в основном не долетели или запутались в высокой траве. Неровность рельефа сказывалась на стройности конных рядов, но луки поднялись как один. Императорские солдаты подались назад, несмотря на гневный рев своих офицеров. Дзиньцы уже многократно видели такие атаки и приходили в отчаяние. На быстро сокращающейся дистанции монгольские луки могли пробить почти любую защиту. На плечах воинов бугрились мышцы, когда они натягивали тетиву, которую удерживали с помощью специального костяного кольца на большом пальце. Нигде больше не было луков такой убойной силы и таких воинов, способных из них стрелять. Звонкое теньканье долетало до того места, с которого за боем наблюдал Хасар. Град стрел проделывал во вражеских рядах обширные бреши, отбрасывая солдат, чьи копья и арбалеты уже не могли нанести ответного удара. Хасар азартно кивнул. Кстати, на тех состязаниях ни он, ни Джебе главного приза не взяли. Победа досталась лучникам Субудая. — Пусть так! — Но Хасар тоже знал толк в этом деле. Тела падали, утыканные стрелами. Ветер подхватывал и разносил истошные вопли. Хасар улыбался. Кожа вражеской армии прорвана. Так и хотелось отдать приказ взяться за топоры и копья, чтобы глубже врезаться в ряды неприятеля. Иной раз так удавалось искромсать целые армии, невзирая на всю их силу, бой барабанов и цветастые знамена. У монголов была безупречная дисциплина, закаленная в битвах по всему свету. Его люди пускали стрелу за стрелой, выбирая цель среди тех, кто пытался увернуться или спрятаться за бесполезным щитом. Передние ряды противников скрестили мечи, многие пали с обеих сторон, пока командиры Минганов условным свистом не отозвали охваченных эйфорией людей назад. Нестройные радостные возгласы пронеслись над уцелевшими дзинскими рядами, находившимися ближе к центру. Но тут люди Хасара, повернувшись в седлах, обдали раскрывшегося врага еще одним дружным залпом стрел. Крики оборвались, а Менганы с залихватским гиканьем стали бойко разворачиваться, готовясь к новому броску. На протяжении полумили движение дзинской армии замедлилось. Сзади и по бокам остались груды стонущих и корчащихся раненых. — А вот и они, — пробормотал Хасар. — Хан прибыл. Было видно, как по качковатой земле скачут знаменосцы Угадея. Дзинцы спешно перестроили ряды, выставив над опущенными щитами тяжелые пики, способные пропороть скачущего на них коня. Когда расстояние сократилось до двух сотен шагов, в небо начали подниматься черные волны монгольских стрел. Тысячи и тысячи их стучали хлестким дождем. Звук привычно ласкающий хасару слух. Дзинцы у них в руках», — внезапно осознал он. «Похоже, путь к безопасности императору нынче заказан». И тут слуха достиг звук, в раз перекрывавший знакомые с детства пение стрел. Грохот прокатился по полю, словно удар грома. Сзади по рядам воинов поползло тревожное перешептывание. Вдали поднялось облако дыма, частично заслав поле, там, где схлестнулись между собой ряды монгольского и дзинского воинств. — Что это? — потребовал ответа Хасар. — Порох, — откликнулся кто-то из телохранителей. «У них есть зажигательные снаряды». «Как?» — изумился Хасар. «В открытом поле?» Он громко выругался. Он видел, как такое оружие применяют защитники на городских стенах. Железные горшки с черным порошком взрывались осколками раскаленного металла прямо в гуще наступающих воинов. При этом горшки надо было метать подальше, чтобы не пострадали свои же. Представить сложно, как дзинцы ухитрялись использовать их, «Без потерь среди собственных солдат!» Не успел Хасар собрать метущиеся мысли, как грянул еще один трескучий раскат. Расстояние приглушило звук, зато он видел, как взрывом разметало людей и лошадей, изувеченные тела которых падали на траву. А следом донесся запах — горелый и удушливо кислый. За спиной кто-то из людей закашлялся. Дзинцы снова воспрянули духом — а лицо Хасара стало свирепым. Все в нем изнывало, стонало от желания галопом лететь на врага, пока тот не успел воспользоваться своим внезапным преимуществом. Натиск у Гадея не захлебнулся, но потерял напор. Дрались лишь о обеих армий, издали напоминая копошение муравьев. Хасар взял себя в руки. «Это вам не набег на какое-нибудь пастушье племя?» у дзинцев достаточно солдат и упорства только ради того чтобы уничтожить монгольского хана они готовы положить хоть половину своих людей отцу небу известно как хочет этого дзинский император между тем воины смотрели на хасара в ожидании начальственного слова стиснув челюсть он скрижетнул зубами стоим буркнул он не спуская глаз с поля битвы ждем Две его тысячи могут стать тем драгоценным перевесом, который означает победу или поражение, а могут попросту раствориться в общей массе. И выборы и решения сейчас зависят от него. Громоподобного этому Угэдэй прежде не слышал. В момент столкновения двух армий он находился ближе к тылу своих рядов. Одобрительным ревом он встретил залп стрел. А были их тысячи, и волны их взвивались одна за другой. Наконец воины вынули мечи и пришпорили лошадей. Те, кто скакал с боков, понеслись вперед, каждый в намерении выказать свою храбрость, чтобы удостоиться ханской похвалы. В самом деле, нечасто рядовому воину выпадает шанс сразиться на глазах у того, кто правит всей державой. Такую возможность нельзя упускать, и потому все готовились биться люто, безумно, презрев усталости и боль. И вот, когда всадники ринулись вперед, их вдруг расшвырял трескучий раскат грома, от которого угадею заложило уши. Весь в грязи от осыпавшей его земли он оторопело соображал, что произошло. Вот человек растерянно стоит без лошади, а лицо ему заливает кровь. А вот куча безжизненных тел, а рядом лежат раненые, кто корчится, а кто вытаскивает из себя железные осколки тех, кто поближе взрыв оглушил и ошарашил. Среди тех, кто продолжил рваться вперед, Угадей увидел одного безлошадного воина. Он шел, спотыкаясь, и угодил под копыта скачущего всадника. Стремясь избавиться от звона и свиста в ушах, Угадей отчаянно тряхнул головой. Сердце ухало, а череп словно сдавило широким обручем. Вспомнился человек, которого при Угадее однажды пытали, Голову обмотали кожаным ремнем и стали затягивать палкой. Устройство нехитрое, но боль ужасающая. Череп тогда не выдержал и лопнул. Что-то похожее испытывал сейчас и у Гэдэй. Земля тяжко содрогнулась еще от одного взрыва. шала поводя глазами, с пронзительным ржанием вставали на добы лошади, которых воины смиряли лишь бешеным нахлестыванием. Со стороны дзинских войск... В небо рвались какие-то черные пятнышки, и неизвестно было, что это и как этому противостоять. С внезапной ясностью УГД осознал, что на этой каменистой, поросшей травой равнине, он может умереть. А уцелеть здесь поможет не храбрость и даже невыносливость, а обыкновенное везение. Он еще раз тряхнул головой, и глаза его заблестели. Пусть он чувствует слабость в теле и боль в сердце. Но у него есть главное удача. По полю громыхнул еще один раскат, за ним еще два. Люди у ГД застыли от потрясения. Справа в бой рвались войны Талуя, но и их ошеломили мощные и частые взрывы, нещадно разящие людей с обеих сторон. Одним движением, выдернув из ножен отцовский меч, Угадей с ревом поднял его. При виде такой смелости, у воинов. Взыграла кровь. Пришпорив коней, они устремились вперед скаля зубы от лихости своего хана, бесстрашно ведущего их на врага. Люди это были в основном молодые, а скакать рядом с Угадеем, возлюбленным сыном небожителя Чингиса, ханом всего монгольского народа, им за великую честь. Их жизни стоит несравненно дешевле, и пожертвовать собой за своего повелителя — Они готовы с такой же легкостью, как швырнуть под ноги порванную уздечку. Взрывы гремели все чаще, по мере того, как все больше черных шаров с лету грохалась озимь под ноги монголов. В горячечном порыве Угадей видел, как один из его воинов, безлошадный, приподнял один такой шар. Хан, предостерегающий, крикнул, но человека уже разорвало в кровавое месиво. Внезапно... Воздух словно наполнился гудящими пчелами, точнее раскаленными железными шершнями, налетающими со всех сторон. Лошади и люди вскрикивали под их жалящими смертоносными укусами. В общей сумятицы войны бросились к Угодею, закрывая его собой. Наклоненные пики дзинцев останавливали на скаку коней, однако теперь все больше воинов спешивались и убивали копейщиков мечами и ножами, расчищая дорогу для напирающих сзади разгоряченных покрытых пеной лошадей. Один из черных шаров упал чуть ли не под ноги у Гадеева коня, и тогда кто-то из воинов бросился на него сверху. Звук разрыва приглушило, а в спине у человека возникла кровавая дыра, откуда почти на высоту человеческого роста выстрелил кусок кости. Едущие вокруг у невольно пригнулись, но тут же распрямились, устыдившись. Ведь их страх мог заметить хан. Он понял, как противостоять этому оружию. Угадей напряг голос, чтобы слышали по рядам. «Кидайтесь на них, когда они падают!» Призыв был подхвачен и разнесся по Тумину. А в это время из-за вражеских рядов с высоты пало не то пять, не то шесть летучих ядер. Каждая с коротким шипящим запалом. Угадей с гордостью подмечал, как его воины бесстрашно на них набрасываются, уменьшая угрозу для тех, кто идет следом. Он вновь повернулся к врагу. Лица дзинцев искажены страхом. Его же лицо только яростью и жаждой мести. Луки! рявкнул Хан, расчистить дорогу и действовать копьями! Копья сюда! В глазах у ГД стояли слезы, но не по тем, кто отдал своей жизни, а от острой, соднящей радости жить, просыпаться по утру, вдыхать грудью воздух. Сейчас этот воздух странно горек, и от него першит в горле. С глубоким вдохом обруч вокруг головы как будто разъелся, а люди вовсю прорывали бреши в дзинских рядах. С одобрением, следя за маневрами у ГДЭ, Хасар машинально пристукивал себя кулаком поляшки. От неожиданных взрывов оба монгольских тумена поначалу оторопели и даже попятились от всего этого грохота и вспышек света. Но потом стало видно, как ханские кишектены преодолели свое замешательство и вскрыли такие ряды дзинцев. Звук разрывов словно стал приглушаться, и не было больше видно камней и земли, что ранее фонтаном взметывались в тех местах, куда падали разрывные шары. Впечатление такое, будто монгольское войско попросту их проглатывало, стоило им попасть в гущу рядов, как болото проглатывает брошенный камень. Такому сравнению Хасар непроизвольно улыбнулся. «Эти железные шары хан, по-видимому, съедает», — поделился он наблюдением. «Смотрите-ка, он все еще голоден. Просят еще, чтобы набить живот». Хасар прятал свой испуг, вызванный бесстрашным угадеево броска. «Если хану сегодня суждено погибнуть, бразды правления державой возьмет в свои руки Чагатай». И тогда все, за что они боролись, пойдет прахом. Трусцой направляя лошадь к югу, Хасар еще раз опытным взглядом окинул поле битвы. По крайней мере, в одном дзинский правитель оставался непоколебим. Его люди, перешагивая через убитых и раненых, двигались со всей возможной быстротой. Остановить такую армию, вдвое превосходящую тебя числом, задача не из простых. Здесь... Все зависит от тактики, и попробуй-ка подбери верное решение. Если дать приказ растянуть ряды наподобие сети, дзиньцы копейным ударом могут через них прорваться. Ну а если сохранять глубину строя, то могут обойтись флангов, и тогда император продолжит двигаться к спасительной границе. Для него это, видимо, сущая мука — быть к ней так близко и в то же время ползти черепашьим шагом, кипя во вражеском котле. Собственные хасаровы минганы теперь нападали на врага с тыла, усеивая притоптанную траву вражьими телами. Жажда дзинцев дотянуть до границы была столь велика, что они даже не выстроили тыловую оборону, так и шли, не оборачиваясь. Двигаясь рысцой следом на юг, хасар невзначай заметил дзинского солдата, полулежащего за колючим кустиком. Солдат был ранен. Едва он заметил монгольского всадника, Лицо его дернулось, а мутные глаза посмотрели с безмолвной мукой. Хасар подъехал и чиркнул ему кончиком меча по горлу. Не из жалости, а просто в этот день он еще никого не убил. Надо же хоть так поучаствовать в сражении. Это действие словно лишило его части самообладания. Повернувшись, он выкрикнул двум своим менганам приказ. — А ну, вперед за мной! «Не нам торчать здесь, когда хан воюет в поле!» Скача легким галопом, Хасар высматривал наиболее подходящее место для возможного удара. В сотни шагов от врага он привстал в седле, вглядываясь во вражеское построение, в надежде увидеть там знаменосцев с императорским вымпелом. По всей видимости, это где-то в середине тех плотных рядов, преграды из людей, коней и металла, позволяющие обеспечить безопасность Всего-то одному отчаявшемуся правителю. Свой меч Хасар вытер дочисто трепицей и сунул обратно в ножны. Между тем, воины наметили себе мишени и пустили в дзинских солдат стрелы с безжалостной точностью. Сложно было сохранять самообладание в такой манящей близости от цели. Почти невозможно. Воины У ГДЯ вклинились во внешние ряды дзинцев вооруженных тяжелыми пиками. Дзинские полки были дисциплинированы, но одной дисциплиной взять верх нельзя. Боевые порядки сломлены не были, но оказались обескровлены беспрестанными атаками всадников. Ряды бойцов растянулись, где-то подались назад или сжались до разрозненных очагов сопротивления, которые вздеть на копья или добить стрелами ничего не стоило. В дзинских рядах зазвучали рога, и около десяти тысяч мечников, обнажив по команде оружие, с криками бросились отражать натиск. Набежали они под нескончаемым градом стрел, пущенных с близкого расстояния, поэтому передние ряды были измолоты и стоптаны. Общая масса вскоре оказалась раздроблена на группы из двух, трех, в лучшем случае десяти человек, которых встречали мечи всадников. При виде резни, что творилось впереди, Задние ряды дзинцев в неуверенности замерли, в то время как монголы строем двинулись вперед. Секунда другая, и лошади уже неслись галопом, разя уцелевших встречных неудержимо с безжалостной точностью. Ряды дзинцев, ряде подавались назад. Талуй видел, как брат вклинился вглубь вражеского войска. Розя вместе со своими телохранителями неприятеля так будто задумал прорвать зинское построение из конца в конец. Талуи охватили страх и благоговение. Такого безрассудства от брата он не ожидал, но того было уже не удержать, да и его воинов тоже. Угадей рвался напролом, так будто был бессмертен и неуязвим, хотя сам воздух вокруг наполнился дымом и смертью. Дым на поле боя Талуй видел впервые. Это было что-то совершенно новое, и его люди с беспокойством взирали на ползущий в их сторону шлейф. К странному запаху Талуй привык, но громовой треск, сполохи и тяжелое сотрясание под ногами вселяли невольный, ни с чем не сравнимый ужас. Он просто не мог себя сдерживать, особенно при виде того, как Угадей ринулся в самую гущу, Отчаяние от того, что они не в силах сдержать продвижение противника на юг, охватило всех. Битва грозила превратиться в хаос, в котором монгольское преимущество в скорости и меткости будет принесено в жертву слепой ярости. Своих темников Талуй направил на помощь хану с распоряжением расширить угадеевы фланги и клин, которым он врезается в дзинскую армию. Талой ощутил прилив гордости, когда его сын Мунки прокричал приказ своему Менгану, войны которого последовали за командиром беспрекословно. Чингисхан нечасто воевал плечом к плечу с сыновьями. Талой опасался за жизнь Мунки, но все же улыбался от удовольствия, видя, каким храбрым и сильным тот вырос. «Сархатани, когда он ей расскажет, будет гордиться сыном». Клубы дыма снова рассеялись, и Талуй замер в ожидании очередного раската. К этому моменту армия Дзинцев стала ближе, и теперь спиралью оплетала его людей, продвигаясь к югу, все время к югу. Талуй выругался, когда дзинский солдат, не желая нарушать строй, упрямо пролез чуть ли не под самой мордой лошади. Талуй убил его ударом в шею в том месте, где заканчивался доспех. Талуй поднял глаза. И увидел, как сотни вражеских воинов быстро шагают по направлению к его позиции. Доспехи на них, как на обычных солдатах, а вот оружием служат какие-то странного вида черные железные трубы. Было видно, как солдаты сгибаются под их весом, но действовали они с отчаянной целеустремленностью. Вот вражеские командиры пролаяли команду заряжать и изготовиться. талуй Тром почуял, что времени на это им давать нельзя. Уже изрядно осипшим голосом он выкрикнул распоряжение. Один минган развернулся, чтобы уничтожить новую угрозу, выбыв таким образом из состава Тумина, идущего на помощь Угадею. Остальные следовали за своим военачальником без колебаний, взмахивая мечами и пуская стрелы во все, что только встречалось на пути. Дзинских солдат рубили за с железными трубами. Кого-то затаптывали копытами, другие гибли, запихивая шипящие запалы в свое оружие. Немало труп попадало на земь, и монгольские воины отдергивали от них своих лошадей, а то и бросались, крепко зажмурясь, прямо на их отверстие с жерла. Сладить вовремя со всеми трубами все же не удалось. Сухо часто затрещали раскаты, и ряды атакующих дрогнули. Вот скачущего воина вышибло из седла, прежде чем он успел вскрикнуть — Невдалеке рухнула на колени лошадь салая от крови грудью. Треск глушал, а следом сизоватым облаком накатил густой дым, слепя глаза. Талуй ничего не видел. Рубил дым мечом, пока тот к его изумлению не лопнул прямо в руке. Осталась одна рукоять. Перед ним что-то с размаха упало, то ли враг, то ли кто-то из своих. В эту секунду Талуй почувствовал как из его лошади стремительно уходит жизнь и едва успел высвободить ноги из стремян, чтобы кобылица не придавила его. Из-за сапога он выхватил длинный нож и, выставив его перед собой, захромал по щербатой земле сквозь дымовую завесу. Вновь раздался треск, и трубы изрыгнули свою начинку из камней и железа. Многие из тех стволов бессмысленно содрогались на земле, поскольку обладатели их уже лежали бездыханные. Сколько длился бой, сложно было сказать. В густой пелене дыма страх накатывал с неимоверной силой. Чтобы заставить ум работать посреди всего этого шума и хаоса, Талуй занялся подсчетами. Достичь границы дзинской армии удастся примерно к закату. До нее оставалось всего несколько миль, хотя каждый шаг дзинцам давался ценой страданий и смертей. Когда дым начал рассеиваться, Талую стремил взгляд на солнечный диск, который, словно воспользовавшись дымовой завесой, успел опуститься к горизонту ниже, чем должен был. Талую едва мог в это поверить. Он почти машинально схватил поводья, оставшийся без седока лошади, и стал искать на земле подходящий меч. Трава внизу была скользкой от крови. Желудок выворачивал от смрада вспоротых кишок, смерти и горелого запаха пороха. Горькая едкая смесь, вдыхать которую он не хотел больше никогда. Сын неба, Сюань, скакал, не участвуя в кровопролитии, хотя вонь пороха в вечернем воздухе была поистине невыносимой. Вокруг на его благородное воинство со звоном и скрежетом обрушивались тумены монголов, впиваясь своими железными зубами и когтями. Взгляд императора, смотрящего на юг поверх голов, был холоден. Вон уже и сунские земли, хотя вряд ли монголы уймутся, когда его армия минует тот простенький каменный храм, что символизирует границу между двумя государствами. Неведомо, как дзинская армия вернулась обратно на главную дорогу. Каменное строение вдали белело пятнышком, а чашком мира в окружении двух стягивающихся к нему армий. Сюань обливался потом в своих доспехах, устыдившись мысли что мог бы ускакать по этой дороге один на своем прекрасном жеребце глупцом все он не был он не мог прибыть в сун как нищий его солдаты защищали не только его персону но и остатки богатства дзинской империи которые везли в тысячи мешков с ним ехали и его жены и дети скрытые стеной из железа и верных людей он не оставит их «На милость монгольского хана!» При своем богатстве Сюань может быть благосклонно принят двоюродным братом. При своей армии он может рассчитывать на уважение сунского императора. Ему отыщется достойное место среди знати, держащий совет насчет того, как отвоевать захваченные монголами земли предков. Тут Сюань досадливо поморщился, при сунском дворе его генеалогическую ветвь недолюбливают император Лидзун, правитель поколения его отца земли царства цзинь считает чуть ли не своей отчиной но ну, то что они все еще не под ним досадной исторической ошибкой поэтому не исключено что отдавая себя во власть сунских правителей сюан тем самым сует руку в крысиную нору но выбирать не приходится Эти монгольские пастухи разгуливают по его землям, как у себя дома, разоряют их, лезут в каждое хранилище, облагают каждую деревеньку данью, которую даже не знают, куда и как потратить. Ужасный позор. Но Сюань никогда и не знал мира. Он уже привык к унижениям, видя, как его царство, кусок за куском, пожиралось в стае ненасытной саранчи, спалившей столицу его отца». Безусловно, его сунский родственник угрозу со стороны монголов воспринимает серьезно. Но завоеватели бывали и прежде. Все те же племенные вожди, которые приходили с войском, а затем гибли. Царства их всегда распадались из-за заносчивости тех, кто слабее и недостойней. Император Ли Дзун скорее всего, предпочтет проигнорировать этих кочевников и подождать еще лет эток сто или двести. Сюань вытер солбопот, моргая от жгучей струйки, которая угодила в глаза. «Время в этом мире излечивает многие недуги. Только вот никак не может совладать с этими проклятыми скотоводами. Они потеряли своего главного завоевателя в зените его могущества. Но все не уймутся, как будто потеря одного человека для них ничто. Неизвестно, предаст ли им новый правитель хоть сколько-то цивилизованности» или же они так и останутся стаей хищных волков, у которых всего-навсего сменился вожак. Заслышав сухую трескотню выстрелов, он сжал кулаки от злорадства. Пускай такого оружия у него немного, но оно чудодейственное, наводящее ужас. Это он тоже привезет в Сун. «Знание врага и способ, как его уничтожить». Волк не одолеет человека, держащего горящую головню. Сюань был уверен, что смог бы стать таким орудием, будь у него достаточно времени и места, чтобы развернуться. От размышлений Сюань отвлекли крики его офицеров. Они указывали на юг, и он, загородив рукой глаза от заходящего солнца, поглядел в том направлении. У границы, до которой было всего две мили, появилась армия. Через холмы ходко перекатывались большие прямоугольники воинства. Сунские полки реагировали на угрозу словно осы, или же они готовились сбить спесь с монгольского хана, дерзнувшего вплотную приблизиться к их землям. Напряженно вглядевшись, Сюань понял, что сила эта отнюдь не маленькая, не гарнизон какого-нибудь наместника. Сам император из-за какой-то ерундовой приграничной стычки не стал бы покидать столицу. «Скорее всего, это кто-то из его сыновей, а то и наследник. Никого другого во главе такого большого войска не поставят». Словно подвижные заплаты покрывали земли-прямоугольники, в каждом из которых никак не меньше пяти тысяч человек — свежих, обученных и хорошо вооруженных. Сюань пробовал было их сосчитать, но мешали пыль и расстояние. Солдаты вокруг уже радовались — Однако император задумчиво прищурился, заодно оглядывая монгольские тумены, все еще наступавшие ему на пятки. «Если двоюродный брат думает закрыть границу, то Сюаню не выжить». Молодой император с ожесточением почесал вспотевший лоб, оставив на нем красный след от ногтей. «Но не будет же его родич стоять и равнодушно смотреть, как его убивают! Хотя откуда он мог это знать?» От напряжения к горлу непрошенным комком поднялась желчь. Между тем конь, ступая в спокойном центре бурлящего водоворота, влек хозяина все ближе к границе. С глубоким вздохом Сюань созвал своих полководцев и начал резким тоном отдавать приказания, которые расходились по рядам, как круги по воде, и края армии укрепились. Позиции успешно заняли солдаты с тяжелыми щитами, создав прочную линию обороны, которая выдержит натиск монголов до подхода к границе. Для императора это был последний, отчаянный план, направленный единственно на то, чтобы уцелеть, но на этом этапе сберегающие жизни многих солдат. Вот уже несколько дней к ряду оборонялись. Если граница на замке, то армию придется развернуть и направить главный удар на хана. Численное превосходство все еще на их стороне, а солдаты горят желанием поквитаться с врагом за каждый нанесенный удар. От такой мысли приятно плыло в голове, и Сюань прикидывал, не атаковать ли даже в том случае, если их пропустят. Все, чего ему хотелось, — это оказаться в безопасности, с войском достаточно большим, чтобы иметь веское слово на будущих военных советах. А монгольский хан окажется в вопиющем меньшинстве. Грубому кочевнику-скотоводу останется лишь растерянно остановиться при виде этих свежих и столь многочисленных полков. Первые ряды Сунцев, достигнув границы, остановились. Сплошь безукоризненные ряды в разноцветных доспехах под развивающимися Сунскими знаменами. Откуда-то из переднего ряда построения вылетело дымное облачко и с громовым перекатом выстрела — Над травой прошелестело каменное ядро. Из дзинцев оно никого не задело, так что, судя по всему, послание предназначалось не им. Цунский принц выкатил в поле пушки. Огромные металлические трубы на колесах, способные единым выстрелом опрокидывать целый конный строй. Пускай-ка хан обдумает эту небольшую деталь. Армия Сюаня продолжала маршировать, Сердце императора билось как птица, пока они приближались к темным рядам.